Глава 15 Прошла неделя, прежде чем Свеггер встретился с Ричардом, на сей раз перехватив его в аптеке, где тот покупал лекарства по рецептам. — Черт возьми! — воскликнул Ричард, заметно вздрогнув, когда его старый приятель Джек Брофи возник из ниоткуда. — Вы всегда появляетесь совершенно неожиданно. — Я проделал определенную работу и получил результат, — сказал Свегер. Не хочу, чтобы кто-нибудь из этих ребят прикончил меня. Я мог бы познакомить вас с людьми, способными помочь вам. Спасибо, Ричард, но мне не хотелось бы заводить лишние знакомства. И все же чувствую, что кто-то следит за мной. Понятно. А если я попробую помочь вам? Без привлечения других людей. Каким образом? Ричард изложил свой план. У него имелся знакомый в Далласской ассоциации частных лечебниц, которая выпускала еженедельный бюллетень, идея заключалась в том, чтобы опубликовать объявление с предложением к тем, кто работал в здании «Далтекс» в 1963 году и хочет поделиться воспоминаниями с исследователем, обратиться к Ричарду. Так они могли бы выяснить, насколько вероятно было проникновение в здание, каким его представлял себе Джек. Свеггер поблагодарил Ричарда, все хорошенько обдумал, и после нескольких дней слежки за ним одобрил план. На следующей неделе они посетили три лечебницы и побеседовали с тремя стариками, двое из которых сказали, что это возможно, и один сказал, что нет. «В тот день здание было почти пустым», — вспоминала миссис Колодни. «В полдень мы все спустились вниз, чтобы занять удобные места, откуда можно посмотреть на президента. А после всего, что случилось, кто захотел бы вернуться на работу?» Я не работала до понедельника, такое было горе. Мистер О'Фаррелл не согласился с такой точкой зрения, главным образом потому, что сам был исследователем-любителем. Если вы посмотрите, то увидите, что со стороны Хьюстон-стрит на стене здания располагалась пожарная лестница, и на ней сидели люди, наблюдавшие за проездом президента. Если бы из здания был произведен второй выстрел, Они непременно услышали бы его и потом показали бы, что стреляли в двенадцати или пятнадцати метрах над ними. Но такие показания отсутствуют. Так как же это могло быть? Возможно, они использовали глушитель, — сказал Свегер. «Все это голливудская чушь!» В голосе старика прозвучали нотки негодования. «Вы насмотрелись этих дурацких фильмов и телепередач? Ни один глушитель не глушит по-настоящему. Звук выстрела все равно слышен, пусть и не так громко. если кто-то стрелял из окна, они ощутили бы ударную волну и услышали бы нечто чертовски подозрительное. Они же слышали только то, что слышали все остальные — три громких выстрела, произведенных никем иным, как мистером Ли Харви Освальдом. Свегер прекрасно знал, что это было не так. Звук можно спрятать различными методами, главным образом с помощью эффективного глушителя, а также за счет выбора места — Опытный стрелок расположился бы в глубине плотно закрытой снаружи комнаты, как можно дальше от слегка приоткрытого окна, дабы максимально уменьшить громкость звука выстрела и силу ударной волны. Если только люди на пожарной лестнице специально не прислушивались и не слышали прежде звуки выстрелов из винтовки с глушителем, они не могли ничего заметить. Свеггер отыскал Ричарда в ресторане на Палм-стрит, когда тот поглощал свой еженедельный бифштекс, запивая его мартини. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» — спросил он, как всегда, появляясь из ниоткуда. «Послушайте», — сказал Ричард, — «вы наверняка служили в разведке. И не говорите мне, что нет. Вы перемещаетесь слишком бесшумно и владеете навыками слежки». «Ничего подобного», — возразил Свейгер. Но мне пришлось иметь дело с коммунистическими повстанцами в горах Эквадора, а также в Малайзии. Эти люди охотились на нас, считая, что мы эксплуатируем бедных крестьян. У меня развелось шестое чувство в отношении опасности, и я научился скрываться. Однажды прошел в метре от двух партизан, вооруженных АК-47, и они не заметили меня, хотя смотрели мне вслед. «Вы наверняка дурачите меня». Как бы то ни было, я хочу рассказать вам о том, что мне удалось обнаружить в интернете. Там много всякой чуши, но этому парню, судя по всему, кое-что известно. По словам одного исследователя, когда эксперт ФБР Роберт Фрейзер говорил о регулировке прицела на винтовке Освальда, было очевидно, он, будучи выдающимся снайпером, не знает, что если прицел отрегулирован неправильно... Выстрелы будут приходиться в место, отстоящее от цели на определенном расстоянии. Оно зависит от величины ошибки в расчете, и с увеличением дистанции это расстояние увеличивается. Если, к примеру, на дистанции 15 метров это расстояние составляет 2,5 см, вниз и столько же вправо, на дистанции 30 метров оно будет составлять уже 5 см и так далее. «Возникает вопрос», — пояснил Свегер. Как этот парень может утверждать, что винтовка имеет точный бой, если он не имеет ни малейшего представления о физике оптического прицела? Как он может говорить, что из такой винтовки легко стрелять? Он недостаточно компетентен, чтобы делать такие заявления, но они стали ключевыми факторами. при подготовке заключения комиссии, согласно которому Освальд был способен произвести третий, самый длинный выстрел по самой маленькой и наиболее быстро движущейся цели. «Это не моя сфера», — сказал Ричард. «Кажется, я вас понял, но будет неплохо, если вы покажете мне, как по-вашему все происходило». «Обязательно покажу», — заверил его свегер. «Когда я скомпоную все это, вы прилетите ко мне, и я отведу вас на мое стрельбище». Вы увидите. А пока, пожалуйста, подумайте, с кем бы я мог здесь обсудить эту тему. — Так, винтовки, — задумчиво произнес Ричард. После минутного размышления его вдруг осенило. — Вы слышали когда-нибудь о человеке по фамилии Адамс? Разумеется, в мире оружия. — Нет, — неуверенно ответил Свегер. Хотя, подождите, есть такой парень, Марион Адамс, писатель. — «Выпускает такие большие книги с картинками о Ругере и Винчестере, что-то вроде корпоративных историй или исторических сборников. Это он?» Ричард протянул визитку, надпись на которой гласила «Марион Ф. Адамс, историк и эксперт по огнестрельному оружию». На ней был указан номер мобильного телефона, адрес электронной почты и изображен 7,5-дюймовый кольт-миротворец. Он приезжал пару недель назад и рассказал мне свою версию событий. Вы знаете, я слышал их множество, но в основе этой, как и у вас, находится оружие. Речь в ней идет о том же, о винтовке Винчестер, стреляющей пулями, предназначенными для Манлихер-Каркану с гораздо большей скоростью. «Черт возьми!» — возмутился Свегер. «Это моя интеллектуальная собственность. А вы говорите мне, что другой парень...» «Нет-нет, подождите секунду. Он сказал, что далек от разгадки того, что в действительности произошло». Все эти сайты вызывают у него головную боль, интернет не для него. Ему нужно что-нибудь попроще. Он спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь исследователя, знакомого с фактами убийства и его версиями и разбирающегося в оружии. Вам это ни о чем не говорит? Лицо Свеггера помрачнело, глаза прищурились. После некоторой паузы он пробурчал: Я потратил годы, чтобы узнать то, что знаю сейчас. И не желаю раскрывать это. какому-то парню, сочиняющему книги с картинками, которые никто не читает. Это моя интеллектуальная собственность. Это все равно, что уступить участок земли, богатый природными ископаемыми. — Джек, — сказал Ричард, — я вас прекрасно понимаю. Не расстраивайтесь. Он не произвел на меня впечатление слишком организованного человека. — Вы сказали ему обо мне? — Имя я не называл. — Сказал только, что знаю человека, идеально соответствующего его требованиям. Я свяжусь с ним и скажу, что вы не одну минуту. Раз он издавался, значит, вхож в нью-йоркские издательства, такие как Саймон и Шустер, Кноп и Рэндом Хаус, книги которых на виду у всех. У меня появилась идея. Если мне удастся сформулировать свою версию, я приду с ней к ним, даже если они украдут у меня больше, чем другие парни. Что я могу сделать для вас? Свегер задумался. Лицо его просветлело. «Подождите немного, дайте мне разобраться с этим парнем. Я не писатель, а инженер. Может быть, он сможет помочь мне. Может быть, я смогу помочь ему. Но черт возьми, больше ничего не говорите ему обо мне». Мемфис вновь привлек к работе агента Нила, и результаты не заставили себя ждать. Он сообщил Свегеру собранную информацию во время их еженедельной встречи в случайно выбранном кафе Бест в пригороде. «Ну вот, у нас имеются исчерпывающие сведения», — сказал он. Марион Адамс, 59 лет, выходец из аристократической семьи, занимавшейся оружейным бизнесом. Его отец был управляющим ныне несуществующей оружейной компании, производившей преимущественно пистолеты калибра 22 для стрельбы по мишеням, очень высокого качества. Когда в конце 60-х популярность стрельбы по мишеням значительно снизилась, деятельность компании постепенно прекратилась. Но Марти, как его называли, имел обширные связи и сумел сделать карьеру в качестве писателя и консультанта. Он выпустил 19 книг, многие по заказу крупных производителей. Его связи открывали ему многие двери, и он писал идеализированные истории компаний. Он знал всех и его книги называли «технически прекрасными». «Я видел их», — сказал Боб. «По-моему, у меня даже есть несколько». «Судя по всему, он обслуживает индустрию высококачественного элитного оружия». «Ну, знаешь, состоятельные парни ездят на сафари с оруженосцами, охотятся на голубей в Аргентине с использованием пистолетов парди и платят 15 тысяч за краску под названием «Дакона Чизпикморн». «Я представляю», — сказал Боб, — Знавшие людей, исповедовавших охотничий культ, которые втайне были влюблены в традиции охоты на крупного зверя 30-х годов, мечтали бродить по саванне с Хемингуэем и Филиппом Персивалем и сидеть с ними каждый вечер за коктейлем в хорошо освещенном, комфортабельном лагере, пока местные ребята делают за них всю работу. Это сложный рынок, и его главной проблемой являются подделки. Подделать редкое оружие гораздо легче, чем тысячедолларовую банкноту или картину Рембрандта. Львиную долю своих денег Марти зарабатывает тем, что подбирает для коллекционеров оружие, получая гонорар от обеих сторон сделки, и проводит его экспертизу на аутентичность. Кому хочется потратить пару сотен тысяч на редкий ранний кольт, чтобы потом дома обнаружить на нем клеймо, сделано в Италии? Никому, — согласился Свегер. «Да, это настоящий клондайк для мошенников. Поэтому так и ценятся честные люди вроде Марти. Однако недавно прошел слух. Один парень купил по рекомендации Марти дорогое оружие, а приятель осмотрел его и сказал, «Хм, похоже на подделку». И теперь парень, гордившийся своим приобретением и уверенный в его подлинности, полон сомнений. Но ничего существенного мы не нашли». Как и у Ричарда, у него, похоже, все в порядке. Никаких экзотических связей, ни малейших намеков на криминал. Понятно, — сказал Боб. Ты будешь встречаться с этим парнем? Обязательно. Думаю, это правильное решение. В данный момент в Далласе за тобой точно никто не следит. Те двое сошли со сцены. Судя по всему, Хью или кто бы то ни был, либо потерял к тебе интерес, либо еще тебя не нашел. Свегер невесело кивнул. Так думал каждый из тех, кого я застрелил за секунду до гибели. Воспоминания секретного агента. Хью Мичум. Я отчетливо чувствую, что на меня идет охота. Жду сообщений от различных агентов, будучи уверенным в эффективности моих средств защиты. Я абсолютно уверен в их надежности. Но почему тогда я пью так много водки?» Как бы то ни было, давайте вернемся в далекое прошлое, куда более интересное, нежели настоящее, когда я обхаживал идиота по имени Ли Харви Освальд. После нашего ужина я решил не давить на него и дать время, чтобы он хорошенько все обдумал и дозрел самостоятельно. Следующий день я провел в западной части Далласа, где посетил еще два мексиканских ресторана, получив от обоих истинное удовольствие, за ланчем прочитал «Таймс», Как всегда, очень внимательно, на глаза попалась заметка о конференции в Белом доме, посвященной ситуации в Республике Южный Вьетнам, и разочаровавшей всех по причине ее ухудшения, после произошедшего несколькими неделями ранее переворота, в результате которого убит Нго Диньзем. Не знаю, чего они ожидали. И это опять вызвало у меня раздражение, и не только потому, что мой отчет, по сути дела, остался без внимания. но и потому, что, судя по всему, готовился новый парад, и мне уже слышались барабанные дроби и звуки труб. Я провел в Южном Вьетнаме шесть месяцев с октября 1962 по март 1963 года и не видел там почти ничего, за что стоило бы умирать и убивать. Южане не отличались воинственностью и без нашей помощи не смогли бы противостоять армии Северного Вьетнама оснащенной советским оружием и руководимой коммунистическими советниками, я уже давно уехал оттуда, к моменту переворота, который казался мне совершенно пустой затеей, но слышал доклады и мог себе представить разъяренное лицо капитана Гуэна после того, как он расстрелял в затылок братьев Земов, сидевших на заднем сиденье бронированного лимузина по дороге в Генеральный штаб в Тансон-Хуте. Я видел в Лэнгли фотографию. Президент Зем довольно приятный человек. по крайней мере, таким он мне показался в процессе моего общения с ним, с развороченной пулей головой. Однако мне нужно было сосредоточиться на моей миссии в Далласе. Я поехал в северном направлении, и в нескольких километрах от центра города, еще в одном унылом предместье нашел бар под названием Патио. Это место произвело на меня не лучшие впечатления, но из газеты «Даллас Таймс Геральт» я знал, что здесь, на открытой веранде, Любил посидеть за бокалом «Маргаритас» генерал Уокер со своими мальчиками. Еще выяснил, что он должен был выступить здесь с речью 25 ноября. Мне не потребовалось много времени для того, чтобы определить, куда поставить Алика, чтобы он не мог промахнуться, хотя и должен был сделать это, и куда поставить второго стрелка, чтобы он не промахнулся. Да, у меня уже сложилось довольно ясное представление, кто это будет». но в моем распоряжении еще была неделя. Я сделал необходимые пометки, прикинул углы и высоты, выбрал пути отхода, убедившись в том, что поздним вечером в понедельник автомобилей и пешеходов в городе мало, пришел к выводу, что Алекс может, не привлекая к себе особого внимания, пересечь улицу, спрятать винтовку и пробраться дворами к автомобилю, который заберет его. Тем временем, в случае необходимости, второй стрелок — мог бы беспрепятственно скрыться на автомобиле. Все это заняло бы не более четырех минут, которые в те времена составляли норматив времени прибытия Далласской полиции к месту происшествия. Это я тоже почерпнул из Dallas Times Геральт». Следует отметить, что после совершения этого убийства следующее уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим. В секретных службах существовала культура ликвидации лидеров. Для нас это было обычным делом, Когда несколькими неделями ранее бронированный лимузин доставил свой кровавый груз в Тансон-Худ, все были убеждены, что киллер совершил праведный поступок и выражали готовность сделать то же самое на благо Родины. Были и другие жертвы, красные марионетки в Африке, несколько диктаторов в Гватемале, отвратительный правитель, постоянно сотрясаемый внутренними конфликтами Доминиканской республики. По слухам, Дэс Фиджеральд в то время планировал физическое устранение Фиделя Кастро. Вот кем мы были, вот чем мы занимались. Тогда никто не нес слезливую чушь по поводу святости человеческой жизни и ценности каждой человеческой души. Кто-то должен выполнять мужскую работу. Эти слова принадлежат не Оруэллу, насколько я знаю, но кто бы это ни сказал, он наверняка работал в секретных службах в 50-х и 60-х годах. Люди спят спокойно в своих постелях благодаря тому, что грубые мужчины творят насилие от их имени. Мы были грубыми мужчинами, хотя и обладали изысканными манерами.